Второе. Невероятно. Я заерзал на стуле. В электронном архиве Геральт нашлось сообщение о похоронах Флоренс. Несколько коротких строк в номере от 27 июня 2005 года. С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной кончине нашей коллеги и товарища по цеху Флоренс Галло. Смерть произошла в результате несчастного случая. Флоренс к этому моменту исполнилось 29. Она была не просто профессионалом, но и буквально жила своей профессией. Мы никогда не забудем ее энтузиазм, присутствие духа, интуицию и решительность, делавшие ее не только замечательной журналистской, но и удивительной женщиной. Горе переполняет сердца всех сотрудников – Мы выражаем искренние соболезнования семье и всем, кому она была дорога. Рядом с некрологом, впечатляющая фотография. Солнечная блондинка в самом цвете юности Флоренс в кожаных шортах и обтягивающем костюме велогонщицы стоит возле своего мотоцикла. Она напомнила мне великолепную Бриджит Бардо конца 60-х, когда модой. Правили дизайнер Роже Вивье И мотобренд Харли Дэвидсон Все вместе привело меня в шок Только я понадеялся, что наконец-то Пообщаюсь с человеком, который мне поможет И тут же узнаю, что его нет в живых Я сварил себе еще кофе А вопросы продолжали жужжать у меня в подкорке Снова сел за компьютер и открыл сразу несколько вкладок, чтобы вести параллельный поиск. Я чувствовал, информация рядом, на расстоянии клика. Первая вкладка. Достаточное количество сведений, чтобы представить себе биографию журналистки. Флоренс родилась в Швейцарии и очень рано начала вариться в информационном котле. Ее отец был спортивным репортером в Матену, А мать вела передачу по культуре на АТС. Флоренс окончила школу в Женеве и с 19 лет работала в самых разных редакциях, в том числе и в 24 часах ежедневной газете Кантона Во. С работой совмещала учебу в Центре журналистики. В 2002 она год проработала в Лондоне на экономическом канале Bloomberg TV, потом пересекла Атлантику и обосновалась в Нью-Йорке. где сначала писала статьи для France Amérique, американской газеты на французском языке, а в 2004 году стала сотрудницей Нью-Йорк Herald. Вторая вкладка. Google картинки Все выставленные в ряд фотографий Флоренс изображали красивую спортивную девушку всегда в движении, всегда с улыбкой на губах. Естественная располагающая к себе красота, без агрессивности, внешность подставь статьям, которые писала Флоренс. Я просмотрел не один десяток. Много очерков портретов, политическая проблематика, социальные и общественные вопросы. Никаких сальностей. Верный глаз, точное слово. Текст, связанный и взвешенный, тон доброжелательный. но без заискивания, нет стремления подладиться и нет цинизма. Читаешь статьи подряд, и перед тобой возникает Нью-Йорк, многообразный, сложный, калейдоскопичный. Американское общество порой дезориентированное и страдающее, но полное энергии, устремленное в будущее. И еще в этом нет никаких сомнений. Флоренс искренне интересовали люди. Героям своих статей она испытывала живейшую симпатию, какую романисты порой испытывают к своим персонажам. Читая ее статьи, я пытался понять, что их связывало с Джойс, как эти две женщины познакомились, как общались. Флоренс вышла на Джойс, или Джойс на Флоренс. Интуиция подсказывала... Что скорее Джойс. После похищения дочери, видя, что шансы отыскать ее уменьшаются с каждым днем, она решила обратиться к прессе. Каким способом Джойс рассчитывала привлечь к себе внимание, я понятия не имел. Зато готов был поспорить, что она выбрала журналистку, чистоте ей пришлись по вкусу. Еще одна вкладка. Я приберег напоследок то, что сразу бросилось мне в глаза. факт, от которого по коже невольно побежали мурашки. Смерть Флоренс последовала почти мгновенно за смертью Джойс, и было очень трудно отказаться от мысли, что она была случайной. Я хотел узнать о ее смерти больше, искал подробностей и боялся того, что мне откроется. Речь уже шла не только о поисках любимой женщины, возможно, похищенной. Речь шла о раскрытии целой цепочки преступлений, оставшихся безнаказанными. Джойс, Флоренс. И, как знать, может, кто-то еще. Листая веб-страницы, я наткнулся на более подробную версию смерти Флоренс Гало, Сообщение из Lafayette трибьюн небольшой местной газетки штата Вирджиния. Рубрика разная. Вчера утром. В воскресенье, 26 июня, в парке Сильвестр Ривер, Восточная Вирджиния, в районе Серебряного моста, был найден труп молодой женщины. По словам администрации, жертва, мисс Флоренс Галло, нью-йоркская журналистка, совершила неудачный прыжок. Она занималась бейсджампингом, экстремальным видом спорта, прыгая со специальным парашютом. Не с самолета, а с фиксированных объектов. Тревогу поднял прохожий, обнаруживший тело журналистки неподалеку от берега реки. Погибшая была страстной любительницей прыжков и хорошо знала Серебряный мост. С него опытная спортсменка совершила немало прыжков в рамках фестиваля Bridge Day. Но на этот раз свидетелей ее прыжка не было. Он был совершен с главной дуги, которую обычно используют любители этого вида спорта. Расследование поручено шефу округа Лафайет. По предварительному заключению следствия, причиной несчастного случая стал не нераскрывшийся парашют. По какой причине он не раскрылся, будет выяснено в дальнейшем. Я внимательно рассмотрел фотографии моста. Было широко известно, что спортсмены-экстремалы обожают серебряный мост. Удивительной красоты стальное плетение, повисшее над рекой в Апалачах на высоте трех сотен метров, при мысли о балансировании на дуге, пусть даже с парашютом, я содрогнулся. Долгие годы мост был гордостью здешних мест, но в 90 девяностые движение на нем закрыли из соображений безопасности. Однако его продолжали поддерживать, и посетителям парка Сильвер-Ривер разрешили гулять по нему и осматривать. Со временем мостом разрешили пользоваться джампингистом, но в строго определенном месте и с соблюдением очень строгих правил. По всей видимости, Флоренс Галло пренебрегла этими правилами. Я стал искать в архиве сведения об итогах расследования, но ничего не нашел. Следующая моя вкладка — дирекция сайта «Уинтерсан». Заполнив анкету, я получил возможность связаться по электронной почте с главным редактором Аланом Бриджесом. От него ждать было нечего, но все же шанс упускать я не стал и попросил о встрече. Мне хотелось узнать, какие воспоминания сохранились, у главного редактора о Флоренс Гало. только я успел отправить письмо, как зазвонил мобильный. Это Александр. В Нью-Йорке сейчас половина десятого утра, значит, во Франции где-то половина четвертого. «Привет, Алекс». «Привет, старина. Воспользовался перерывом, чтобы тебе позвонить. Очень мило с твоей стороны. У вас все в порядке?» На другом конце связи послышался тяжкий вздох. К сожалению, не все. Случилось то, чего опасались. Прошлой ночью у Клотильды Блондель диагностировали гематому головного мозга. Твою-то мать! Ее срочно прооперировали. Скопление крови находилось довольно глубоко, но было локализовано. Операция прошла благополучно. Только у твоей приятельницы большие трудности с дыханием. Сейчас она все еще в коме. У тебя все под контролем? Да, можешь на меня положиться». Я отключился и обнаружил два письма в своем почтовом ящике. Неужели Мэй Су Юн и Алан Бриджес откликнулись на мои послания? Так и было. Вопреки моим сомнениям, Они готовы были встретиться в любое удобное для меня время. Я договорился о двух встречах подряд, одна за другой, удивляясь их скорости и заинтересованности. Оба они публичные люди, и по сути было ясно, что ни у той, ни у другого не было причин мне помогать. Единственное объяснение, они сами хотели знать, что мне известно об этом деле. Половина десятого. слышу, что сынок наконец проснулся. Из-за двери мне на радость раздается пение. Тео вполне убедительно пытается воспроизвести битловскую «get back», свою любимую на протяжении вот уже двух недель. Я раздвигаю двери, чтобы получить несколько улыбок, прежде чем позвоню администратору и попрошу его вызвать няню. Тео, судя по всему, в прекрасном настроении и прибавляет к припеву радостный вопль «Папуля!». Следующие полчаса я занимаюсь сыном. Душ, мытьем мылом Марсель, памперс, чистая пахнущая лавандой одежка. «Печеньку, печеньку!» Едва только оказавшись на полу, животик на ножках успел заметить рядом с мини-баром коробку с печеньем. Нет-нет. Никаких печенек. Сейчас время кашки. Мы спускаемся вниз. Жу -жу -жу -жу", повторяет Тео. Я беру рюкзак с его вещичками и, прежде чем закрыть дверь, мысленно пробегаю по списку. Сын? Есть. Соска? Есть. Слюнявчик? Есть. Памперсы? Есть. Салфетки? Есть. Бумажные платки? Есть. «Книжка пингвиненок Чупи. Есть. Раскраска. Есть. Карандаши. Есть». Со спокойной душой я выхожу в коридор. Мы как раз успеем спуститься на лифте и... «Папа, Биби! О, черт бы ее побрал! Как я мог позабыть дурацкую машинку? А раньше не мог сказать, а?» «Обида смертельная. Крокодиловые слезы. Только б не быть виноватым». Но я не поддаюсь, прекращай спектакль, кривляка. Пришлось возвращаться в номер. Не меньше пяти минут ушло на поиски машинки. Нашел ее под кроватью в пыли, помыл, пришел и повел носом. Подозрительный запах. Изучение, подтверждение, глубокий вздох. Поменял памперс. А теперь, как выяснилось, мы смертельно хотим есть. Все те же печеньки, психодрама, чувство вины, попытки договориться. Опять лифт, в лифте зеркало. Наконец-то у меня есть возможность хотя бы чуть-чуть пригладить волосы. Сначала о себе, потом Тео. Улыбнулись, и снова у нас все отлично. У меня и у моего сына. Мы спустились в холл в начале одиннадцатого. В ту же минуту тяжелая входная дверь открылась, и в просторном холле отеля появилась грузная мужская фигура. Тео расплылся в улыбке. «Мак! Мак!» — закричал он, тыча пальчиком в мужчину посреди лобби. Я обернулся, недоверчиво насупив брови, и не поверил собственным глазам. Не поверил, но испытал величайшее облегчение. Марк Карадек решил присоединиться ко мне и прилетел в Нью-Йорк.